Ник. 13 июня 2017 года. «Какой фильм посмотрим?» — спросила Леся, забираясь на диван. «Там что-то у Марвел, кажется, вышло. Не хочешь? Стражи Галактики? Давай». С воодушевлением согласился Никита, включая телевизор и заходя в нужное приложение. Парень нашел фильм и оплатил его, пока Леся побежала на кухню за чипсами. Никита нервничал. Уже неделю он готовился к важному разговору, который должен изменить их жизнь. Но нужный момент так и не наступал. То срывался поход в ресторан, то отец просил помочь ему на даче, то Дену нужна была поддержка после разрыва с очередной пассией. К слову, эта поддержка заключалась в совместном распитии чего-нибудь новенького из разнообразного бара, который у друга всегда полон. Готово. Леся принесла на подносе провизию. Чипсы, гренки, сырный и чесночные соусы, два стакана колы, не забыла и про бумажные салфетки. Поставила на диван между ними и стиснула в объятиях любимую игрушку, плюшевого медведя, без которого не могла прожить и дня. Любимого друга детства она привезла первым делом из родительского дома пару месяцев назад, когда ребята решили жить вместе. На экране включилась заставка, и Никита подумал, чем не идеальный момент. Вечер вместе за просмотром фильма из любимой киновселенной. Никто не мешает, не путается под ногами. А ресторан? Да какая разница? Лишь бы вместе, да в нужном настроении. И сейчас все подходило идеально. От волнения ладони вспотели, а сердце застучало чаще. «Я на секунду», — бросил Ник, вставая и удаляясь в ванную. Там, в верхнем ящике, он хранил заветную коробочку, обитую красным бархатом. Внутри... Кольцо из белого золота с тремя бриллиантами, на которое Никита копил полгода. Брал любые подработки, почти ничего не тратил на себя, экономил на чем только можно. И вот, неделю назад, он вышел из ювелирного, сжимая в руках самый дорогой подарок для любимой. Положив коробочку в карман, Никита поторопился вернуться к девушке. Оказалось, она поставила кино на паузу, не желая смотреть фильм без него. Идеальная. Она просто идеальная. Все? Спросила Леся и дождавшись, пока Ник усядется поудобнее, включила фильм. Ник старался дождаться идеального момента, но сложно определить, какой из них идеальный. Когда в фильме спадет напряжение, когда начнутся титры, Когда фильм закончится, Ник волновался не на шутку. Что, если он сделает что-нибудь не так? Что, если запутается в словах? Что, если Леся откажет? Ник прикрыл глаза, собираясь с мыслями. Нет, он больше не может ждать. Малыш. Никита повернулся к девушке и заискивающе на нее посмотрел. Леся улыбнулась. «Я хотел сказать, что... Я давно думал о том...» Никита откашлялся, понимая, что все, что он сейчас может придумать, будет звучать глупо. Вместо слов он спустился с дивана, стал на одно колено, дрожащими руками достал коробочку и открыл ее перед Лесей. «Ты выйдешь за меня?» На пару мгновений повисла тишина, лишь фоном звучал телевизор. Затем Леся, выпустив из рук медведя, села перед Ником на пол и, принимая кольцо, прошептала «Конечно». Ее ярко-зеленые глаза наполнились слезами, а Ник с облегчением выдохнул, обещая себе, что больше никогда ее не потеряет.